Глава 23 «Я достал последнюю сигарету из своей последней пачки. Надеюсь, за стойкой у вас есть сигареты, иначе эта история останется недосказанной. К сожалению, ибо мы подошли к самому интересному. У меня ни одной сигареты, сообщил Дэнни, пока я прикуривал. Нина открыла сумочку, лежащую на стойке бара слева от нее. Мы увидели, как правой рукой она достала оттуда нераспечатанную пачку, Когда пачка оказалась передо мной, я увидел, что это был именно тот сорт сигарет, который я курил. Дэнни поднял бровь. «Мой тип женщины. Нежная, сильная, заботливая, таинственная и, самое главное, готовая вовремя помочь», — сказал я. «Дэнни, самое время начинать записывать. То, что ты услышишь в продолжении рассказа, заставит тебя забыть о лотерее. Ты холост?» Он посмотрел на меня недоуменным взглядом. «Да». Теперь недолго осталось ходить в холостяках. «Уже страшно? Что если я не буду вести записи?» – спросил Деня, «Поступай как хочешь. Я тебя предупредил, и повторять рассказ заново не буду». Сложившаяся ситуация возбуждала мой интерес. В основном тем, что давала мне уверенность, что я продолжу выигрывать и не буду вынужден идти на нелюбимую работу. На следующий день я побегал по делам, а затем зашел в библиотеку за книгами и кассетами о любви». Я хотел посмотреть, существуют ли материалы о посылании любви. Ситуация становилась увлекательной, и у меня появилась уверенность, что можно продолжать выигрывать и не идти на нелюбимую работу. Вообще, я не питал неприязни к работе, просто никогда не приходилось получать от нее настоящего удовлетворения. Сейчас же я ожил и чувствовал, что впереди еще вся жизнь. В ней я обязательно найду то, что будет приносить радость». До вечера я почитал и послушал кассеты, а затем обратился мыслями к вчерашней поездке на поезде. Сцены из детства очень четко встала перед глазами. Я вспомнил слова с Ники, что сам стану всем тем, что находил таким отвратительным в окружающих, что забуду его и все, чему он меня учил, что проведу большую часть жизни в поисках любви вовне, что забуду о том, что она приходит изнутри». «Еще он говорил, что в моей жизни будет крайне мало любви, это послужит мне ценным уроком». Похоже, что так все и случилось. Но мои многочисленные вопросы пока оставались без ответов. Я решил записать все вопросы, чтобы задать их с ней, когда он вернется. Я исписал страницы 3 и все четче осознавал, что понятия не имею, что же со мной происходит. К 11 вечера я порядочно утомился и еле дошел до кровати». Я остановился на минуту, чтобы открыть свежую пачку сигарет, данную мне Ниной. «Что мне следует записать?» – спросил Денни с ручкой в руке. «Лишь то, что относится к посыланию любви, о чем мы вскоре и начнем говорить». «Денни, расслабься. Дай ему рассказать все по порядку», – усмехнулась Нина. На следующее утро я проснулся посредине сна. Мне снилось, что мою кровать трясет клоун. Но, открыв глаза, я увидел, что в ногах кровати стоит сники Я робко посмотрел на часы. Было 11:30 Взглянув на Сники, я поинтересовался, не он ли меня разбудил. Я подумал, тебе следует знать, что Руди выбежал через собачью дверцу и погнался за кошкой. Я перевернулся на другой бок и закрыл глаза, чтобы спать дальше. Я уже был на грани сна, когда услышал Сники. Он не остановился у ограды, а побежал по дороге вниз». Я взлетел с кровати и бросился натягивать на себя одежду. «Что же ты его не остановил? Я не смогу заплатить две сотни долларов залога, если его поймают!» «Ты мог бы позвать его назад любовью, вместо того, чтобы бегать и разыскивать», — сказал Сники. «Почему бы тебе просто не сказать мне, где он сейчас?» — спросил я, начиная сердиться. «Почему бы тебе просто не послать любовь и посмотреть, что произойдет? Кроме того, я не ангел-хранитель, и это не моя работа. Как для ангела ты не очень-то воспитан. И если ты не ангел-хранитель...» «То кто же ты тогда, чёрт возьми?» «О, какие мы капризные по утрам!» «Так ты мне поможешь или нет?» «Давай проведём визуализацию с поездом, чтобы ты увидел Руди и позвал его домой. Не забудь послать ему любовь». На мгновение я остановился, чтобы собрать мысли. «Ты уверен, что это сработает?» Я ткнул пальцем в сники. «Надеюсь, это не очередное проявление твоего извращённого чувства юмора?» «Попробуй. Что тебе терять?» «Я помогу войти в медитацию». Ведь это не сложнее глубокого дыхания.